Но Бэмбе не остановился, и тогда я, вскочив на ноги, попятился. Из рассаженных коленок у меня сочилась кровь. — Постой! Постой! — крикнул брат. Я остановился. — Я тебя не трону! — как бы сдаваясь, подняла Бэмбе руки. Сбросив рюкзак, он подошел ко мне. Обнял. И как только его руки оказались у меня на плечах, попытался увлечь за собой. Но я, как любил делать Боджа, подставил ему ножку, и мы оба повалились на землю. Мы боролись, и при этом Абэмбо повторял, что мы должны бежать вместе, а я умолял отпустить меня назад к родителям, чтобы они не теряли нас обоих. Наконец я вырвался, порвав рубашку. «Бен!» — позвало Бэмбо, когда я отбежал на некоторое расстояние. Я плакал, уже не сдерживаясь. Брат смотрел на меня, раскрыв рот. Он всегда сразу понимал, что к чему, и видел. Я был твердо намерен вернуться. «Если не идешь со мной, то передай им...» — попросил он дрожащим голосом. «Передай папе с мамой, что я...» «Сбежал!» Он едва мог говорить. Сердце его разрывалось от горя. «Передай, что мы, ты и я, сделали это ради них!» В один миг я оказался рядом и обнял его. Обембе крепко прижал меня к себе, погладил по затылку. Он долго плакал у меня на плече, затем отстранился. Некоторое время он пятился, потом побежал, но вдруг остановился. «Я тебе напишу!» — крикнул он. И вот тьма поглотила его. Я дернулся вслед брату и прокричал. «Нет! Не уходи, обе! Не уходи! Не бросай меня!» Но его уже и след простыл. «Обе!» Снова позвал я в отчаянии, бросаясь за ним, однако оба не остановился. Похоже, он уже не слышал меня. Я споткнулся, упал и снова поднялся. «Оба!» Еще громче, еще отчаяней позвал я в темноту, выйдя на дорогу. Ни слева, ни справа, ни впереди, ни позади я брата не увидел. Ни следа его... Кругом было тихо, не души, а Бэмбо исчез. Я опустился на землю и снова разрыдался.